Он засмеялся и потряс руку Ка, явно желая и его рассмешить. Но тому показалось подозрительным, что фабрикант не хочет показать ему документы, да и ничего смешного в его словах он не нашел. «Господин прокурист, сказал вдруг фабрикант, — на вас, наверное, погода плохо действует. Вид у вас такой удрученный». «Да», — сказал Кай и поднес руку к виску. «Голова болит». «Семейные неполадки». «Верно, верно», — сказал фабрикант. Человек он был торопливый и никогда не дослушивал спокойно, что ему говорят. «Каждому приходится нести свой крест». Ка невольно подался к двери, как будто хотел выпроводить фабриканта. Но тот сказал, «Господин прокурист, у меня есть для вас еще одно небольшое сообщение. Очень боюсь, что сейчас вам не до того, но за последнее время я уже дважды был у вас и каждый раз об этом забывал». Если еще откладывать, то мое сообщение, наверное, потеряет всякий смысл. А это жаль. Может быть, оно все-таки будет иметь для вас какое-то значение. И прежде чем Ка успел ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, постучал согнутым пальцем ему в грудь и тихо сказал. «У вас идет процесс, не так ли?» Ка отшатнулся и воскликнул. «Вам это сказал заместитель директора?» «Да нет же». — сказал фабрикант. — Откуда заместитель мог узнать об этом? — А вы? — Уже спокойнее, — спросил Ка. — Я кое о чем осведомлен из судебных кругов, — сказал фабрикант. — Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить. — Сколько же людей связано с судебными кругами? — сказал Ка, опустив голову, и подвел фабриканта к столу. Они уселись, как сидели раньше, и фабрикант сказал... К сожалению, я могу сообщить вам очень немного. Но в таких делах нельзя пренебрегать даже самой малостью. Кроме того, мной руководит искреннее желание хоть чем-нибудь помочь вам, даже если эта помощь окажется весьма скромной. Ведь до сих пор у нас в делах были самые дружеские отношения, не так ли? Ну вот видите.